Глава 11. «Рано ты сегодня Тетя Нина застыла в дверном проеме кухни, когда увидела меня оседающую под стеной. Окоченевшая, уставшая, измученная, я едва отыскала в себе силы захлопнуть за собой дверь. Что случилось? Нянечка бросилась ко мне, ловко оторвала от пола, где я на полном серьезе уже собиралась вырубиться: "Ну-ка, давай, девочка, вставай, пойдем ка на диван". Ну, спасибо. Я опустилась на мягкий диван, где Марианка любит спаднём, и не выдержала, разревелась, дав волю слезам и истерике. Ну тихо, тихо. Что случилось, а? Тебя кто-то обидел? Что сделали? Я обняла Марианкину любимую игрушку, прижала её к груди, вдыхая родной запах и закрыла глаза. Никто. Я просто устала. Как же устала она, а нос разбитый. Это что, тоже от усталости, да? Знаешь, что, девочка? Чем бы ты ни занималась, каким бы способом ни зарабатывала деньги, никто не имеет права бить тебя. Это неестественно, так быть не должно. Впервые за несколько лет нашего знакомства я видела тетю Нину в такой ярости. Это был праведный гнев, да такой силы, что я даже перестала себя жалеть. Тётня Нин, ну вы что? Я просто Я не хочу слышать твои оправдания. Ты не должна так возвращаться домой. Посмотри, в каком то состоянии, словно всю ночь тебя истязали. Это что за время такое, что девочку так бьют и мучают? Тут тётя Нина слегка перегибала, и мне пришлось усадить ее рядом с собой. Потишь, тётя Нина, Мэрианку разбудите. Я не хочу, чтобы она видела меня такой. Ладно, ладно, я спокойна. Но ты больше туда не пойдешь, слышишь? Не хватало еще, чтобы однажды так убили. Не пущу больше. Вот чуюло мое сердце быть беде. А Мариаша вообще до поздней ночи уснуть не могла. Все плакала, мамочку звала. Я закрыла глаза, снова прокручивая в голове события уходящей ночи. А ведь я могла не вернуться домой. Он мог меня убить. Я уверена, ему ничего не стоит нажать на курок и пустить мне пулю в голову. Вот так вот запросто. Просто потому, что я ему не понравилась. Или наоборот, понравилась. Просто захотелось причинить мне боль унизить, растоптать, запугать. И он это сделал. Ваша взяла, больше туда не пойду. Потому что тогда он точно меня пристрелит, если пули не пожалеет. А то и вовсе забьет ногами как скотину, вышвырнет где-нибудь в лесу и на следующий день забудет даже мое имя, если он вообще его знал. Холодно как-то тютнин. Окно что ли открыто? Да нет, тепло дома. Это ты вся окоченевшая. Давай, ка чаю тебе, заварю горячего. Спасибо. Пару минут тётя Нина гремела посудой на кухне, а затем вернулась и присела напротив. Ты бы это заканчивала, а то так однажды домой не вернешься, и все. А у тебя дочка маленькая. Кому она будет нужна? Кто ей поможет? В детдом заберут, это ладно. А лечение как? Ты вон сколько прошла с ней, сколько всего позади. Совсем немного осталось. Говорит же тот доктор твой иностранный, что она идет на поправку. А если с тобой что случится, то все на смарку, понимаешь? Все. Укуталась в плед, пахнущий Марианкиными любимыми конфетами, и сразу стало так тепло, так уютно. Говорю же вам, не вернусь туда больше. Не потому, что не хочу, не могу. Может, оно и к лучшему. Ты девка-то красивая, может, Может, любовника себе найдёшь, а? Ну а что? Приежем про фурсеткам за жильё до тряпки можно, а тебе нет. Всяко лучше, чем там, куда каждую ночь уезжаешь. Я вот передачу одну смотрела. Они как сыр в масле катаются. Побрякушки дорогие себе скупают килограммами. А ты каждую ночь туда ездишь, еле-еле на лечение хватает. Я Я подумаю сегодня. Разумеется, я подумала об этом. Только быть содержанкой это вам не на вольных хлебах в клубе отплясывать. Это постоянный контроль и отсутствие личного пространства. Я не буду принадлежать себе, потому что постоянно должна отрабатывать долг, который будет расти несоизмеримо моим услугам. Это рабство самое настоящее. И я боялась этого ничуть не меньше, чем панели или публичного дома. Это только в любимых ток-шоу тети Нины «Все радужно и прекрасно. На самом деле, быть содержанкой значит сидеть на цепи, как бесправное животное. Помнится мне, моя подруга Катька именно от такого содержателя смылась. Два года по разным городам заметала следы, а теперь шрамы перед каждым выступлением тонируют. Он ее ножом резал, просто потому что мог и хотел. Юлька троих детей от любовника родила. Тоже вроде как любила ее неземной любовью. А потом вспомнила о жене из законнорождённых отпрысках и забыла о своей содержанке. Обвинив её в неверности, отказался от детей. А Юлька теперь известным способом им на хлеб зарабатывает. Но теперь у меня, похоже, нет выхода. Если в ближайшее время не случится чудо, и мне на голову не свалится чемодан с миллионами, то придётся сесть на поводок. О том, чтобы прекратить лечение дочери, когда мы уже приблизились к выздоровлению, речи, разумеется, не шло. Заур, у нас проблема. Жемчужина пропала. У входа в клуб на него налетела какая-то девка. Судя по сценическому наряду, стриптизерша, наверное. Он на них вообще никогда не обращал внимания до недавнего времени. Какая еще Жемчужина? буркнул, толкая дверь. Ну и ланка наша, Жемчужина. Ее так один из клиентов назвал, так и осталась. Пропала она. При упоминании ее имени внутри почему-то все полыхнуло. Жемчужина. Шлюха она, не жемчужина, грязная, мерзкая шалава. Но что за грёбаная реакция на нее? Почему так? Даже имя ее обжигает гортань словно яд, а сердце как колотится при одном упоминании о ней. Он раньше вообще не знал, что у него сердце есть. И что? Но ну, так это, пропала, говорю. Позавчера ушла с работы пораньше, сказала Альбинке, что приболела. Я вчера навестить ее хотела.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 Ты же начальство. А начальство у нас всегда о девушках заботится. С ней что-то случилось, я чувствую. Да что с ней могло случиться? клиенту какому-нибудь поехала, нагуляется и вернется. Ускорил шаг, но приставучая девка увязалась за ним. И ланка не ездит к клиентам никогда. У нас вообще девочки стараются только в клубе работать. Все, что за пределами этих стен, для нас небезопасно. Мало ли какой изврат попадется. Да и не смогла бы она, даже если бы захотела. У нее дочка болеет. Она ни за что не оставила бы ее надолго. На работу идет, няньку вызывает, а так все время с ней. Застолбенел. словно жидким азотом окатили. И тут же в жар бросила, как в огненную пропасть. Ребенок? у нее есть ребенок? Я занят, Рявкнула девицу, и та отскочила в сторону. Сам же быстрым шагом зашел в туалет плеснув в лицо ледяной водой. И что, что есть ребенок? Это его проблема, что ли? Да плевать и на нее, и на ребенка ее. Она же не могла замерзнуть. там до города рукой подать. Понял, что разговаривает сам с собой, когда кто-то вышел из кабинки и встал рядом, открыв воду. Повернулся, потерянно взглянул на бармена. Тот опасливо поздоровался, сполоснул руки, промокнул их бумажным полотенцем и ушел, прикрыв за собой дверь.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 и чего он не дослушал до конца. Может, проверить инфу? А зачем? Чем он поможет этому ребенку, если Илана действительно исчезла? Уперевшись в раковину, долго смотрел в зеркало. Надо съездить, проверить то место, где он ее оставил. Не знал зачем, но хотел. Наверное, чтобы просто убедиться, что ее там нет, что он не виноват в ее исчезновении. Ну да. Именно за этим. Зачем же еще? И сразу отпустит. Он просто никогда не убивал женщин. И этот дискомфорт вполне понятен. Одно дело, когда твои руки замазаны в крови таких же уродов, как сам, совсем другое, когда от твоей руки погибает баба, какой бы она ни была.